Глава четырнадцатая. София. В дверь позвонили. Осип Фёдорович спустил воду, вымыл руки и направился в прихожую. «Кто?» «Ты говно, Ося!» Этот голос Гауки узнал бы среди тысячи голосов, и через тысячу лет это была она. Та самая весомая причина, из-за которой он боялся надолго задерживаться в отъезде. Та, от которой он сбежал с хозяйственной клетчатой сумкой в поисках себя, бросив ее со всеми навалившимися тогда проблемами, потому что был так молод и так многого еще не успел. Возможно, останься он тогда, и все сложилось бы иначе. Его жизнь не превратилась бы в нелепую подделку. Гауки приоткрыл дверь и осторожно выглянул в коридор. На пороге стояла Мешкова. Соня относилась к тому типу женщин, которым всегда было двадцать или сорок. Руки её были легки, как хлопок, а губы — сладкие, как все сладости мира. «Я знаю», — ответил Ося. Переступив порог в темную, затхлую однушку, ворвалось пьянящее благоухание цветов и сама жизнь. София наклонилась и на мгновение щекой коснулась щеки Осипа Федоровича, сначала левой, а затем правой. Он попытался наспех определить степень прохладности фаерлябиз от вежливой до призрачно обнадёживающей и не без огорчения обнаружил длинные собранные на затылке в торопливую гульку и перехваченные толстыми деревянными шпильками чёрные волосы Надо сказать, что длина и цвет волос у Сони были обусловлены степенью её эмоционального выгорания и имели свойство меняться в сложные моменты, приобретая ядовитые оттенки и ультракороткую пожистость. «Рефлексивная», — не без сожаления заключил Гауки. «Что же ты не позвонил-то?» «Я отравился», — радостно сообщил Осип Фёдорович. И почему я не удивлена? Тафельшпиц, небось. Устрицы. Кто ест устрицы в Луцке? Я. Ты видел на карте, где Луцк? А где море? Я всегда ем устриц, когда приезжаю в Луцк. Ты представляешь, сколько их сюда везли и как они хранились? Я понимаю, когда их едят в Канкале. Но Луцк... Гауки вынужден был поспешно покинуть гостию. Уединившись, он создал лирическое длительное глиссандо с предательски высокими трелями. Немного еще посидел, подождал, прислушивался к урчанию в животе. Затем спустил для приличия воду и отправился мыть руки. Соня изучала пластинки на полке. Может мне выпить? «Перцовки с солью!» «Это шутка! У тебя убитая поджелудочная!» Мешкова вытащила пражского соловья и протянула пластинку Осипу Фёдоровичу. Тот осторожно вынул грамм-пластинку из конверта и взял её указательными пальцами за края обода. «Тебе нельзя пить! Ты забываешь, сколько тебе лет! Сходи лучше к доктору! В твоём возрасте самолечение может плохо закончиться. Хорошо. Пластинка закачалась и чуть не упала. Схожу. Я знаю твоё отношение к медицине. Соня наблюдала, как Осип Фёдорович, сгорбившись, тщательно протирает пластинку бархатной щёткой. Но это может быть серьёзнее, чем ты думаешь. У нас инфекционное отделение сейчас переполнено. Поступили студентки из педагогического колледжа с острой инфекционной диареей. Галки проверил нет ли на игле пыли и осторожно установил её на дорожку. Динамики тихонечко зашипели. Он покрутил регулятор уровня громкости в надежде, что тарантелла скроет его унизительное утробное урурур. «Это где?» — поинтересовался Осип Фёдорович. «Шут гороховый!» Красный Элвис с треском запел. Джала луна ин меццо алмаре». «Если к вечеру не пройдёт, я схожу к врачу». «Обещаешь?» «Клянусь добротой идиамина». И дабы уж совсем покончить с неуместной и внезапно свалившейся на него опекой, сразу зашёл с козырей. «А как Анатолий?» «Боже!» — всплеснула руками Соня. «Ты запомнил его имя?» «Я не мог его не запомнить. Из всех твоих мужчин он, безусловно, наилучший». Осип Фёдорович собрался было уже начать хвалебную оду Анатолию, Но получил дружеский тычок в плечо. Фринке, Фринке, Фринке, Фринке, Фринке. Вдохновенно тарахтел Карл Гот. Маммамия, маммамия, маммамия, сисальтера, ла ла ла, ра ла ра. Ты чего? Он действительно хороший, может даже слишком, согласилась София. Иногда это даже раздражает. Что так? Не знаю. Пьёт? Нет. Ширяется? Нет. Изменяет? Нет. Бьёт? Смеёшься? Тогда чего ты хочешь? Не знаю. Может... В сумке Сони зажужжала мобилка. Вспомни про дурака. улыбнулась Мешкова. Дабы не возбуждать необоснованной беспочвенной ревности, Соня приняла вполне благоразумное, как тогда казалось, решение — не отвечать. Беседа ненадолго остановилась, а потом побежала, как капризный ручей, внезапно меняя направление, отталкиваясь от случайных ассоциаций и огибая неудобные моменты. Гауки спросила, о каком-то фильме, Она ответила, что тот ей не понравился, что у неё сын, что в последнее время её раздражает гей-лобби в кинематографе, что этой темы стало чересчур много. Кажется, будто эти меньшинства всюду, но на самом деле они даже не меньшинство, а скорее погрешность, что в её жизни их нет или почти нет, и она не понимает, зачем эта тема активно муссируется. С погрешности мысль перепрыгнула к однокоренному греху. Потому что с точки зрения христианской морали гомосексуализм — безусловно грех. Точка зрения привела за собой вариабельность, поскольку видеть одно и то же можно с разных сторон, и с точки зрения психиатрии до недавнего времени гомосексуализм вообще считался расстройством. Слово «расстройство» Осипа Фёдоровича было любимым, поэтому немедля было сообщено, что даже самые тяжёлые психические расстройства иногда успешно врачуются чтением. И уточнено, что именно чтением книг, а не новостных лент. Что чтение позволяет восстановить концентрацию внимания. крайне необходимую, чтобы не отвлекаться на многочисленные внешние и внутренние раздражители. Сделав отвлекающий манёвр на целебные книжки, беседа вновь вернулась к расстройствам. Сам факт их существования был объявлен наличием ошибки, скорее целого ряда мелких и фатальных багов в формировании личности. Контрастный душ, медитация, приседания на балконе в декабре и занятия спортом были признаны третьестепенными и малоэффективными, и на первый план выдвинуто создание новой личности, поскольку старая полноценно функционировать в аварийном состоянии была не способна. Воображаемому больному прописали удаление всех деструктивных программ и снос настроек до базовых, чтобы установить новое мировосприятие. Собственно, в этом и усматривалась сущность духовного подвижничества, предусматривающего превращение ветхого, греховного, и истлевающего в пороках человека в нового, очищенного от приобретенных программных ошибок, и вновь созданного в праведности и святости истины. Тирада закончилась традиционными жалобами. Гауки жаловался, что, несмотря на наличие у него значительных практических навыков в этой сфере, Господь, к сожалению, не наделил его пасторскими талантами, и он не способен донести страждущим эти простые знания. Его неуклюжие попытки обычно отталкивают, а не приближают к Богу заблудшие души. В этот момент снова зазвонил мобильник. Осип Фёдорович запнулся, потеряв мысль. Та ещё какое-то время теплилась где-то в лобной части, но потом окончательно исчезла, оставив поджатую, выпеченную нижнюю губу. Мешкова проигнорировала входящий и во второй раз. Затем речь пошла о Стефане Цвейге, но не сразу. Сперва Осип Фёдорович рассказал, что посетил подмосковные дома престарелых и гериатрические пансионаты и после этого ресёча начал бояться старости. Неправедной, благообразной с алтарных нидерландских полотен. а обычной, жалкой и беспомощной. Конечно, это ещё не была навязчивая геронтофобия, но Осип Фёдорович был бы весьма признателен Создателю, если бы тот забрал его до того, как он вязнет во всемирном заговоре вещей и отравителей. «Надеюсь, если я потеряю рассудок и перестану узнавать себя в зеркале, ты придушишь меня подушкой?» «С удовольствием», — заверила Мешкова. «Я всегда знал, что на тебя можно положиться в этом вопросе». Оттолкнувшись от геронтофобии, беседа с широкими батерфляйными грибками уверенно поплыла, поднимаясь над поверхностью обыденности в сторону получившего прекрасное образование много путешествующего и невероятно талантливого известного Зальцбургского геронтофоба Цвейга. Сама ситуация требовала вспомнить о нём. Собеседники отметили, что геронтофобия была лишь предсказуемой вишенкой на многоярусном бисквитном торте его хронической депрессии, богато декорированной кремовой апатией и тревожными неврозами, которые, в конце концов, и толкнули к двойному самоубийству. Было замечено, что среди бездомных процент самоубийств крайне низок, хотя казалось бы, что может быть хуже зоны ожидания, отстойников и теплотрассы. Главными проблемами Цвейга были признаны его состоятельные родители, прекрасное образование, многочисленные путешествия и, конечно, талант. Никакой-то там незамеченный талант. Осип Фёдорович помахал указательным пальцем. «А настоящий, признанный при жизни!» Подняв австрийского писателя на заоблачную вершину литературной славы, София и Осип посмотрели вокруг. И было у Цвейга, крупного и мелкого скота, больше, чем у всех, кто раньше жил в Иерусалиме. И, вероятно, допустилось, что, осмотрев дела рук своих, Цвейк увидел, что всё это — суета и томление духа. Неудивительно, что после этого он бросился искать спасение в объятиях юной секретарши, которую привела в дом его супруга. Соня справедливо заметила, что если бы Стефан Цвейк был бездомным, он был бы занят более насущными проблемами. У него не было бы времени думать, о всякой хуйне, а отношения с юными секретаршами даже теоретически невозможно было бы представить. Дальше пошло об эликсире молодости, похитителях времени и непорочной сунаметянке, смотрительнице библейского царя Давида, которого в немощной старости вертихвостка согревала теплом своего юного тела. И беседа непременно вернулась бы и к Цвейгу. и к маленькому бразильскому курортному городку, и смертельной дозе барбитуратов. Но телефон гости предательски настойчиво зазвенел в третий раз. «Наверное, что-то случилось», — извинилась Соня. «Да, сердце моё», — уже совсем другим голосом проговорила Мешкова в трубку. «Я ещё на работе. Задержусь немного». В воздухе появилось тревожное тягостное напряжение. Начатый телефонный разговор оборвался. Соня убрала телефон в сумку. «Вот что у тебя есть, того не отнять. Ты как комета, появляешься раз в нацать лет, приносишь на хвосте мор, войну и исчезаешь». Была доля правды в словах Мешковой. Осип Фёдорович хотел возразить что-нибудь в своё оправдание, но, взвесив всё, решил, что благоразумнее будет промолчать. «В кой-то веке именно сегодня Толик зашёл забрать меня с работы. Ты понимаешь?» Осип Фёдорович всё очень хорошо понимал. Он понимал даже все возможные трагические последствия столь неожиданного проявления внезапной чуткой заботы. Всё это время он сидел у меня в кабинете с моими коллегами. Его угощали печеньем, а он пытался дозвониться мне. Гауки очень живо себе всё представил, особенно широкоплечего тридцатилетнего летнего Анатолия и долгие гудки. Он даже представил всю нелепость и безнадёжность оправданий. — Ося, я на тебя рассчитываю, как на мужчину. Ты должен поговорить с Толиком, как ты это умеешь, в дружеской обстановке, с примирительным рислингом или ещё чем, потому как мне никто не поверит. Ситуация начинала походить на несмешную комедию положений. Нужно было незамедлительно как-то деликатно от этого всего самоустраниться. «Я бы с радостью, но у меня понос». Безусловно, это было... Позорное предательство. Иосиф Фёдорович, конечно, заслуживал долгого, молчаливого взгляда, преисполненного уничижительным разочарованием. Был такой царь, который, к чему бы ни прикасался, всё превращал в золото. «Мидас». «Что?» «Да». «Так вот, он думал, что это дар. А это было проклятие». «У тебя то же самое, Ося». Только всё, к чему прикасаешься ты, превращается в дерьмо. И тебя нельзя за это винить. Потому что дождь должен идти, день заканчиваться, а ты всё портить. Ты просто не можешь быть другим». После ухода Сони Гауки без промедления опрометью бросился в уборную. Уже на стульчике, подведя итоги прошедшей встречи, Осип Фёдорович пришёл к заключению, что если не будет продолжения, то в целом встреча закончилась довольно-таки неплохо. Обычно всё завершалось крушением миров, многодневным продолжительным потреблением суррогатов с реабилитацией и нейролептиками. Если в этот раз всё ограничится только ссорой, то можно будет сказать, что все стороны отделались испугом. Заслуг Гауки в этом, конечно, никаких не было, поскольку вся его сдержанная праведность в данном случае зиждилась исключительно на неспосланной проведением диареи, коей он впервые был искренне рад. Вернувшись на диван, Осип Фёдорович вытянулся и провалился в благостное состояние полудрёмы, расположенное где-то между неглубоким сном и явью. и привиделось ему второе пришествие Брежнева. В этот раз Леонид Ильич был с сотоварищами. С генсеком пришли Джавахарлал Неру и председатель КГБ СССР Андропов в сером парадном кителе с орденскими планками. «Ну, хорошо», — начал Леонид Ильич. «Ты не слушаешь меня, тогда выслушай мнение... Умного человека. Это первый премьер-министр Индии, выпускник Тринити-колледжа, школы Хэрроу и Хембриджского университета, член Американской академии искусств и наук. Почти твой коллега». «Надо было брать коньяк», — безапелляционно начал Дживахарлау Неру. «А я что говорил?» Леонид Ильич с досадой ударил кулаком по ладони. «И стоит обследоваться у врача», — поправляя на голове белую хлопчатобумажную Ганди, добавил Неру. «Не исключено, что это Сальмонеллёс». «Серьёзно?» — скептически посмотрел на говорившего Осип Фёдорович. «Можете мне поверить, я учился в Тринити-колледже, школе Хэроу, и Кембриджском университете. Устрицы накапливают и концентрируют себе вирусные частицы. Вы не знаете, в каких условиях хранились эти моллюски. Они могут быть причиной тяжёлого отравления. Если вовремя не обратиться к специалистам, развязка может оказаться летальной. «А вы что думаете?» — обратился Леонид Ильич к председателю КГБ. «Без вариантов. «Коньяк. А по поводу сальмонеллеза?» «Вряд ли это сальмонеллез. Скорее всего, это всё-таки диарея. Но не стоит её недооценивать. Во время Первой мировой войны от расстройства желудка солдат погибло больше, чем от пуль. Но и не следует сбрасывать со счетов желудочный тиф». Ближе к шести... Стало понятно, что расстройство у оси само по себе проходить не планирует, и необходимо искать гастроэнтеролога.